Глава четвёртая. Обед. Сержант Петров проводил меня до спасательного вертолета, и мы вскоре взлетели. Ощущения были не самыми приятными. Тем более после того, что совсем недавно произошло. «Я попрошу, если это возможно, прислать мне материалы расследования крушения вертолета, попросил я. «Конечно, как скажете», — кивнул Петров. «Но причина и так понятна. И какова же она?» В этих местах очень неровные плотности в атмосфере, вызванные пролеганием в здешних местах мощными подземными потоками аномальной силы». «Подземными?» — переспросил я. «Может быть, все же наземными?» Петров вопросительно глянул на меня. «Тот столб?» — пояснил я. «Какой столб?» — не понял военный. «Ну, вон же!» Я обернулся к иллюминатору и обомлел. Столб исчез. Я не поверил собственным глазам даже отвернулся протер глаза и вновь взглянул бесполезно столпы в самом деле исчез будто его там никогда и не было сила тоже теперь текла плавно и никаких рваных потоков не ощущалось как же это ведь был же о чем вы александр федорович петров тоже взглянул в иллюминатор но не знал на что смотреть лес кругом и ничего больше он был прав кругом был лес и ничего более. Чертовщина какая-то. Я осторожно проверил карман. Почва по-прежнему было там, и она несла след тех странных и жутких эманаций, что источал столб. Значит, мне показалось, и все было на самом деле, а исчезновение — это временное явление. Я ощущал, что проявление портала еще было в самом зачатке, и подобные явления были вполне объяснимы. Уверен, что столб еще появится и на этот раз гораздо сильнее, а значит, к этому времени нужно собрать как можно больше информации о нем, чтобы разрушить его. Как и обещал сержант Петров, мы прилетели на базу, где меня встретили растревоженные люди из местной администрации и врачи. Последние осмотрели мою вывихнутую ногу, с помощью артефактов и дара одного из докторов живо привели меня в порядок. Я попросил принести мне крепкий водонепроницаемый пакет, в который положил всю прихваченную собой почву. Написав на бумажке адрес Смит, я попросил немедленно отправить посылку адресату. Убедившись, что мое поручение выполнят прямо сейчас, я пересел в самолет и вновь отправился в воздушное приключение. Камчатка ждала. Перелет занял весь оставшийся день и всю ночь, которые я благополучно проспал. Сил было мало. Все их пришлось потратить на приключения в лесу, но сон помог восстановиться, и когда самолет сел на взлетную полосу, я был полон энергии. Камчатка встретила сурово, пронзительным ветром и мелким дождем. Тут было гораздо холоднее, чем там, откуда я прибыл, и я довольно скоро продрог до нитки. Меня встретило несколько человек из местной администрации. Никакой помпезности и пафоса не было, за что я им был сильно благодарен. Александр Федорович. «Рады видеть вас у нас», — произнес сутуловатый лысый мужчина, подходя ко мне и протягивая длинную костлявую руку для приветствия. «Меня зовут Исаму Васильевич Корнев, и я являюсь временно исполняющим обязанности заместителя вашей администрации». «Исаму Васильевич?» — переспросил я, удивившись столь необычному имени. «Верно», — улыбнулся тот. «Так родители назвали, в честь одного известного японского скульптора». Родители у меня те еще шутники. Но не будем задерживаться тут. Я вижу, вы совсем замерзли. Он со скрытой усмешкой посмотрел на мой легкий костюм. Холодновато у вас тут. Кивнул я, укутываясь сильней. Хотя это и не помогло. Это верно, но сегодня еще можно сказать теплая погода. Обычно хуже бывает. Хуже? Удивился я, поглядывая на горизонт, где творилось что-то невообразимое. Черные дождевые тучи хмурились и клубились, а сквозь них то и дело беззвучно блестели вспышки молний. Пойдемте, я провожу вас до машины. Вас отвезут в ваш коттедж». На черной машине мы поехали к месту моего будущего обитания. Я попутно смотрел в окно, разглядывая дома и улочки. Везли меня по центральным районам, но даже здесь виднелись следы увядания. Местный хозяин явно не баловал жителей а где прошлый князь напрямую спросил я и сам васильевич пожал плечами неделю назад вызвали его в москву да там и остался хотя сказал что вернется через день но не вернулся а потом и вовсе приказ пришел что теперь вы князь он из секты был прямо спросил я и сам васильевич вздрогнул глаза его забегали я признаться человек новенький тут недавно переведенные из отдела сельского хозяйства и водных ресурсов про секты никакие не слышал слышали с нажимом произнес я глядя на помощника тот запыхтел дрожащей рукой протер взмокший лоб ваш правда слышал только ведь не хотелось мне про нее говорить можете не бояться я секте не служу напротив искореняю правда облегченно выдохнул и сам васильевич «А то такие времена настали смутные. Уже и не знаешь, кто есть кто и за кого играть. Я тоже не из секты. Уж думал, что меня задавят, как отщепенца. Все эти подковерные игры не для меня». После всего со мной произошедшего, я мало кому доверял просто на слово. Но лицо и Исаму не вызывало подозрений, и я вскоре успокоился. Мы подъехали к коттеджу, и я с нескрываемым удивлением принялся рассматривать дом. Посмотреть было на что. Огромный, белый, он навевал воспоминания о школе Смит, такой же ухоженный, чистой до стерильности. На пороге встречала прислуга. Человек десять, все в строгих костюмах, вымуштрованные, подтянутые. «Рады приветствовать вас, господин Александр Федорович», — приветствовал меня Дворецкий. «Седой уже старик с выправкой армейской и взглядом крепким и мудрым, как взгляд сфинкса». Его некоторая надменность и отстраненность была понятна. Постояльцы, пусть и весьма знатные, сменялись, а он оставался, неназванный настоящий хозяин этого места. Сразу стало понятно, что он заправляет всей прислугой. «Меня зовут Фенимор», — представился он, произнеся свое имя немного в нос, с некоторой пафосностью. «Просто Фенимор, без отчества». «Очень приятно». Пожал я руку дворецкому, чем его весьма удивил, хотя тот и постарался не подать виду. — Позвольте представить вам остальную прислугу? Я кивнул. — Это Печной Павел Валентинович, дворник Иннокентий Кириллович, садовник Босх Иванович, старшая прислуга госпожа Евгения Александровна, прислужки Мария, Марфа и Емелена. На последних я остановил особый взгляд. Невольные ассоциации с близняшками Прудковского невольно пришли в голову. Девушки молоденькие, красивые, с весьма аппетитными формами, чем-то похожие друг на друга. Они посмотрели на меня с нескрываемым интересом. «А теперь прошу вас пройти в дом», — пригласил меня Фернемор. Мы вошли внутрь. Тут было так же чисто, как и снаружи. Ни единой пылинки и лишней вещи — На некоторых стенах отсутствовали картины, и я понял, что до меня тут висели портреты бывшего владельца, которые к моему приезду поспешно сняли. «Если пожелаете, я завтра же вызову придворного художника. Он напишет ваш портрет». Уловив мой взгляд, произнес Фенимор. «Это лишнее», — отмахнулся я. «Как скажете», — чуть прикрыв глаза, ответил Дворецкий. «Александр Федорович, вы с дороги. Не желаете ли чего-нибудь перекусить?» Голод и вправду одолевал, и я ответил «С удовольствием, съел бы сейчас какой-нибудь бутерброд». От таких слов Фенимор скривился, но сдержался, произнес «Мы сейчас накроем стол. Я уточню насчет бутербродов». Последнее слово он произнес с нескрываемой брезгливостью, и мне даже стало неловко за себя. Почувствовал себя бескультурным, необтесанным мужланом. «Пока давайте я провожу вас в свою комнату. Нужно будет согласовать саму комнату цвет белья, подушек и обоев, сорта цветов и прочие предпочтения и пожелания, которые вы захотите». Я удивленно глянул на Фенимора. Тот моего удивления не понял и переспросил. «Нужно будет какие-то дополнительные пожелания исполнить. У нас есть автоматический ароматизатор. Мы можем настроить его на подачу определенного аромата в вашу комнату». Запах фиалок, роз, может быть, сосновый аромат, травянистый лук или амбровые ноты, ладан. Прошлый князь шибко уважал аромат ладана. Ароматизатор круглосуточно его распылял. «Нет, ничего не надо», — вновь смутившись, ответил я. «Думаю, меня все устроит и так. Цвет белья не важен. Впрочем, как и обоев и подушек». Настала пора удивляться теперь финемору Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Прошли длинные коридор, устланные персидским красным ковром, и вошли в комнату. Огромная кровать размером с аэродром произвела на меня впечатление. Бархатные обои цвета кофе с молоком тоже. «Меня все устраивает», — кивнул я. «Это хорошо», — степенно кивнул Финимор. «Тогда я позволю вас оставить тут, чтобы переодеться. Одежда в вашем шкафу нужного размера». Финимор довольный собой, улыбнулся, как кот. «Моего размера?» — переспросил я. «Я позволил себе вольность позвонить в администрацию и уточнить ваш размер. Приготовил нужную одежду». Дворецкий открыл шкаф, и я увидел в нем несколько комплектов строгих костюмов, весьма со вкусом подобранных. «Спасибо большое», — только и смог ответить я, разглядывая костюмы. Они были сшиты из дорогого тонкого драпа, особой выделки, и стоили, наверное, целое состояние. «Через десять минут на первом этаже в зале будет накрыт стол», — довольный произведенным эффектом произнес Дворецкий. «Я спущусь к нужному времени», — ответил я. Привыкнуть к такому официозу еще было нужно. Я проводил Дворецкого взглядом, потом оглядел комнату. Никаких ловушек и тайных артефактов, улавливающих мои эманации, считывающих ауру. Но на всякий случай я все же создал несколько конструктов и расставил по углам. Одни были чем-то вроде ловушек, другие — блокирующими обводами. Теперь можно расслабиться. Вновь вернувшись к шкафу, я нашел себе подходящий костюм, переоделся в него. Финемур не соврал, одежда и в самом деле была под меня, и села на плечо идеально. Выбор материала для пошива был не случайен. Он хорошо защищал от холода, к которому мне еще предстояло привыкнуть. Не люблю холод. — Господин князь! Прервал мои размышления девичий голос. Я обернулся. В дверях стояла служанка. Кажется, ее звали Милена. «Что такое?» «Обед подан», — произнесла она, стеснительно улыбнувшись. Ее щеки заолили. Девушка игриво посмотрела на меня, спросила. «Могу идти или нужно еще что-то?» «Да, можете идти. Я сейчас спущусь». Мой ответ, кажется, разочаровал ее. Она поклонилась, ушла... Я спустился вниз, в зал, где уже был накрыт огромный стол. Финемор у стола пригласил меня на центральное место. Я сел, оглядел кушанье. Поживиться было чем. «Я взял на себя смелость накрыть стол из местных продуктов», — пояснил дворецкий. «Чтобы продемонстрировать все богатство нашего края». «Впечатляет», — кивнул я, рассматривая тарелки и блюда. «А что тут?» Запеченный камчатский краб в сливочной подливке с укропом», — начал Финимор, указывая на блюдо. «Тут пирог из правых клешней краба». «Именно из правых?» — не понял я. «Да, они считаются наиболее вкусными. Это малосольная рыбка, чевыча, кижуч, горбуша. С ней же и нежнейшим масляным кремом тосты. Вот тут копченая на березе кета, рекомендую». Здесь и корка красная, форели, нерки, кеты. Также есть и краморских ежей. Тут осьминоги. Тушеные с красным луком, и лимонной заправкой, с паприкой и томатами, со сметаной и подкопченые. Это морские гребешки. Наш повар превосходно их готовит. Жареные на гриле с грибами и петрушкой. Политые особым соусом из кедровых орехов и домашнего масла. Пальчики оближешь. — Вот креветки с лаймом, вяленая рыба. Фенимор посмотрел на меня и вдруг забеспокоился. — Или, может быть, Александр Федорович, вы желаете отведать чего-то менее экзотичного? — Нет, что вы, это тоже зайдет. Тогда приятного аппетита, — облегченно вздохнул Дворецкий. Глотая слюну, я принялся к трапезе. Я и раньше ел что-то подобное, но тут все было настолько свежим, что кардинально меняло вкус и представление о блюде. Начал я с краба, с правых клешней. Он оказался на удивление сочным, нежным, сладковатый вкус обволок рот, заставив закрыть глаза от удовольствия. Следом пошла малосольная рыба. Терпковатый, пропитанный морским духом вкус смешивался с дымным ароматом, заставляя меня мычать от счастья. Потом пошла икра, осьминоги, гребешки. Я ел и мог только стонать от того, насколько это было вкусно. Закончил я трапезу чаем из местных трав. Они с лисы, мяты, первоцвета и шалфея. Пропорции были подобраны так идеально, что вкус заставил меня позабыть все на свете. Травянистый, теплый, чуть горьковатый, он согревал тело, заставлял почувствовать успокоение и благодать. Как вам обед? – спросил Фенимор. Великолепно, ответил я, откинувшись на спинку стула. Просто великолепно. Я хотел рассыпаться в благодарностях дворецкому и даже позвать повара, но внезапно звякнул сотовый телефон. Звонила Смит. «Александр?» — не успел я сказать, и снова произнесла Смит. «Да, я поздравляю с назначением. Я, как узнала, чуть со стула не упала. Невероятно! Вот это назначение! Хотя, признаться, справедливое. И весьма правильное. Особенно на такой ответственный участок». «Спасибо большое». — ответил я, польщенной похвалой самой госпожи Смит. — Я надеюсь, не прогадала со временем. У вас обед? — Верно, а у вас... Я напряг мозг, пытаясь сообразить, что сейчас в Москве. — Глубокая ночь. Четыре часа. — Помогла мне собеседница. — Вы встали в такую рань, чтобы... — Я не спала. — Прервала меня госпожа Смит. — Были причины не сомкнуть глаз. — Вы про посылку? — Про нее самую. — Получила от тебя кулек с землей. Сначала подумала, что с какой-то могилы ты набрал ее. Такая гадость там. Почему? Эманации уж больно странные. Некротические. Хотела выкинуть ее тут же, но поняла, что коль тебя, значит, что-то важное. Важное, — подтвердил я, и коротко рассказал Смит про свое приключение в лесу и столб. Хозяйка школы слушала молча, не перебивала. Вот я и решил набрать земли с того места, чтобы попытаться понять, что это. Сможете помочь? смит ответила не сразу и я уже подумал что связь прервалась ну так что сможете помочь повторил я александр то что ты мне сейчас рассказал смит казалось не могла подобрать нужных слов в общем ничего хорошего в этом столпе нет если это действительно то о чем думаю то дела наши плохи очень плохи наши осторожно уточнил я всех нас всего человечества Мы зависли в шаге от пропасти, и следующий шаг, чует мое сердце, ждать долго не придется.